Глава 13. Стелла. 17 месяцев назад. А вдруг это они? Я кивнула на пару, которая устроилась на несколько ступенек ниже. Мы с Фишером сидели на лестнице здания библиотеки и ели свой ланч. "О чём ты?" с недоумением взглянул на меня Фишер. "Александрия и Джаспер?" "Парочка из твоего нового дневника?" поморщил он лоб. "Того самого, который твоя соседка подарила тебе на день рождения?" Я кивнула. Это было так мило с ее стороны. Я понятия не имела, что Эвелин знает, когда у меня день рождения. Однако она подарила мне этот чудесный дневник. Я читала его за поем. Фишер развернул сандвич и откусил большущий кусок. «А я думал, что ты не знаешь, как зовут парня из дневника», — сказал он с набитым ртом. «Я и не знаю». Но решила назвать его Джаспер, так как в дневнике он обозначен буквами Дж. Когда я думаю о нём как о Джаспере, он представляется мне реальным человеком. Детка, не хочу тебя расстраивать, но большая часть того, что крутится в твоей головке, слабо связана с реальностью. В ответ я шутливо пихнула его в бок. В последнее время я стала часто приходить к библиотеке на лэнч. Я усаживалась на ступеньках лестницы, той самой, на которой разыгрались многие сцены из дневника. Мне нравилось представлять, что кое-кто из сидящих неподалёку от меня тоже мог быть участником тех событий. Мне ещё ни разу не встречался такой захватывающий дневник. Как-то раз муж Александрий пришёл домой пораньше, чтобы проверить, как она себя чувствует. Дело в том, что накануне, когда он хотел заняться с ней сексом, Александрия заявила, что слегка приболела. А на самом деле, у неё незадолго до этого был секс с Джаспером, и она не хотела мужа. В общем, когда он пришёл домой, чтобы проверить, как там Александрия, та спала, потому что этим утром снова бегала на свидание к Джасперу. Телефон она оставила на кухне заряжаться потому что не думала, что муж вернётся так рано. Но когда он вышел на кухню, на экране телефона высветилось сообщение от Джаспера. Тот спрашивал, во сколько они смогут встретиться на следующий день. Счастье ещё что в её контактах он был записан как Дж. Когда муж спросил Александрию насчёт сообщения, та наврала, что это связано с сюрпризом, который она готовит к его дню рождения. И он купился. Бедняга даже не догадался о её связях на стороне. Но Александрия с тех пор старалась не оставлять где попало свой телефон. Бедняга покачал головой Фишер. Да он полный идиот. Я знаю. Если честно, мне его жаль. Их свадьба прошла здесь, в библиотеке, кивнула я на здание у себя за спиной. А теперь она встречается на этой лестнице с Джаспером, и они бегут в аллею по соседству, чтобы потрахаться в укромном уголке. Не понимаю я ее. Еще год назад до свадьбы она была без ума от своего мужа. «У тебя что, сразу несколько томов дневника?» — поинтересовался Фишер. «Нельзя же втиснуть в одну тетрадь несколько лет». Просто она пишет в нем не так уж часто. От одной записи до другой может пройти несколько месяцев. До свадьбы она вела дневник регулярно, а потом наступил перерыв в год или два, пока она не начала спать с другом своего мужа. Ты бы читала этот дневничок помедленней. Что ты будешь делать, когда он закончится? Знаю, мне не следовало так увлекаться. Просто действия дневника разворачивается здесь же в Нью-Йорке. Да ещё в квартале от моей работы. От этого всё выглядит на удивление реальным. Как будто происходит прямо сейчас, а не в то время, когда был написан дневник. Я постоянно присматриваюсь к окружающим, как будто могу узнать кого-то из героев этой истории. На днях я заглянула в Starbucks, и у баристы на бейджике было написано Jasper. Я до того разволновалась, что пролила свой кофе. А вдруг это он? Я просидела там до конца его смены. Счастье ещё, что за ним заехал его бойфренд. Так что пришлось вычеркнуть Паренька из возможных любовников Александрии. А чтоб бариста был хорош собой? В общем, да. Но дело-то не в этом. Я выслеживала человека только потому, что его зовут Джаспер. А ведь мне даже неизвестно, как на самом деле зовут того парня из дневника. Скажи-ка, а что это за Старбакс? Пожалуй, я бы не отказался познакомиться с этим парнишкой. Я серьёзно, Фишер. Ну что бы я стала делать? Отправься он домой в одиночку. Выслеживать его как заправский сыщик. Знаешь, твоё увлечение и правда смахивает на одержимость. То же самое сказал мне и Эйден, вздохнула я. Мы тут с ним здорово повздорили. Я забыла зарядить свой телефон, и он отключился. А мне надо было срочно отправить одно сообщение. Я хотела взять телефон Эйдана, и тут только до меня дошло, что он давно уже не оставляет свой телефон на виду. Разумеется, я тут же вспомнила о Александре, и мы с ним поругались. Похоже, я становлюсь излишне подозрительной. Возможно, тебе стоит забыть на время о чужих дневниках покачал головой Фишер. Я открыла свою коробочку с салатом. Может, ты и прав. Фишер в ответ лишь скептически хмыкнул.